На сей раз возвращение из заоблачных футуристических далей прошло вполне буднично. Привыкаю, что ли? Пока Анатолий Петрович читал, от напряжения едва заметно шевеля губами, я вытянул до фильтра очередную сигарету из катастрофически быстро пустеющей пачки. Хорошо, хоть супруга не видит. Вот бы крику насчет вреда курения было. А с другой стороны, как тут не курить-то? Вот оно, значит, как? Задумчиво протянул контрразведчик, Дочитав свеженабитый текст, выслушивать устный рассказ он категорически отказался, настояв, чтобы я облег размытые мысли формы в стройные ряды шрифта «Таймс Нью Роман». Блин, а ведь похоже. Я с тоской глядел в заметно потемневший балконный проем. Темнеет летом поздненько, значит, уже часов девять, а то и полдесятого. Да, давненько я так не выкладывался. Больше половины дня... Можно сказать, от клавиатуры не отрывался. Наверняка не меньше полутора авторских накропал. Подустал, честно говоря, врать не стану. Голова просто беременная, плюс утреннее похмелье, из которого меня выводили самым что ни на есть варварским способом. Сначала коньяк, затем пиво. Эх, сейчас бы спать завалиться на те самые классические 600 минут. Да вот только насчет последнего у меня от чего-то никакой уверенности нет. Попроси я еще алкоголя, сигарет или пару девочек в номер снятия стресса для... Наверняка ведь организуют. А вот насчет отдыха... Впрочем, проверить не мешает. Заодно отвлекусь от суровой действительности. И реальной, и вымышленной. А не отвлекусь, так хоть развлекусь немного. Устал я что-то, Анатолий Петрович. Почти целый день за клавой сидючи. Да и жену почти неделю не видел. Как тут у вас, товарищ полковник, насчет женского, так сказать, общества? Вы это серьезно? Ощутимо напрягся контрразведчик. «Ага, не совпадает с моим психологическим портретом примерного семьянина? Небось, ФСБжные психологи-то меня подробненько расписали. К случайному адюльтеру не склонен, постоянно любовницы не имеет, Пороческих связях не замечен». Ну вот и получите пресловутую гранату, господин условный фашист. Не люблю, когда меня по полочкам да папочкам раскладывают, знаете ли. А почему нет? Стресс снять и гм вообще. Контрразведчик внимательно на меня посмотрел. Однако на сей раз я с легкостью выдержал его взгляд. Уж отвлекаться, так отвлекаться. Ну, если вы думаете, что у меня в соседнем номере парочка разогретых шампанских шалаф обитает, то ошибаетесь, хотя организовать нечто э, подобное в принципе можно, скажем в течение часа. Только ведь вы мне врете, Виталий Игоревич, и притом нагло. Непонятно лишь зачем, ведь не нужно оно вам. Конечно, не нужно, грустно согласился я, внезапно утратив интерес к собственному розыгрышу. Как известно, в любой шутке самое главное вовремя остановиться, не превращая онную в откровенный и пошлый фарс. Полковник верит своим психоаналитикам и моему всепортрету. Я верен любимой супруге. Гипотетические девочки мирно пасутся под городской филармонией и интуристовской гостиницей. Ладно, поприкалывались и хватит. «Шутю я, гражданин начальник, конечно же, шутю!» Заслышав мои слова... Анатолий Петрович столь откровенно расслабился, что я едва сдержал улыбку. А вот поспать мне, кроме шуток, жизненно необходимо. Выдохся. Понимаете, как хотите, но больше ни строчки не выжмите. Разве что вколол чего-нибудь хитрого. Как там он у вас называется? Прилив или экстаз-2? Стимул М. С ужешающей серьезностью кивнул контрразведчик. Это из наиболее щадящих средств. А если уж говорить о том, что наши доблестные спецназеры в боевых акциях употребляют, так есть и более ядреная фармакология. Только оно вам надо. Писатели, субстанция хрупкая, подобному обращению неприученная, а после этой дряни ломка, как у венного наркомана со стажем. Ладно, уели, мрачно буркнул я. Это в отмеску за девочек, надо полагать. Так что отдохнуть-то можно пока Николай Батькович местных особистов на уши ставит, да и семейных постелей вытаскивает. Можно. Только извините, здесь спать придется. На казенной, так сказать, койки. Если что из дома привезти нужно, только скажите, мигом человечка пошлем. Или сами с ним съездите. Но спать все равно здесь придется. Коты не кормлены, сообщил я, но до утра потерпят. Пожалуй, с голодухи не опухнут. Если что, соседка покормит. Ладно, хватит о как трепаться. Я ведь по вашему лицу вижу, что еще о чем-то спросить хотите. И наверняка в свете только что прочитанного. Просто я вас со своими девочками с панталыку сбил. Уж извините. Так что? А после уж не судите строго. Я самым пошлым образом спать завалюсь. И наплевать мне на все и всяческие инопланетные артефакты. Полностью согласен, Виталий Игоревич. Полностью с вами согласен. Мигом посветлел лицом контрразведчик. А насчет спросить... Он шутливо развел руками. «Правы, конечно. Корыстен я сверхмеры, меры. Корыстен. Но служба такая. Вот вы что напророчили? Получается, флотские знали насчет возможности глушения этой штуковины, так?» «Так», — вяло согласился я Спать и Вправду хотелось до одури. «Группе Бакова дали Зеленую улицу именно потому...» что обнаружили в древних архивах земных спецслужб сведения о способе подавления этих штуковин средствами радиоэлектронной борьбы. Вот и вся загадка. Дождались, наблюдая с орбиты, пока Даниил нарушит приказ и попрется искать пропавшую экспедицию. Да и накрыли их тем, что кто-то из классиков жанра назвал «помнится техной блокадой». Другими словами, мы с вами определенно чего-то добьемся, раз уж в будущем нас помнить будут. Ага, ну ладно. Тогда еще вопрос. «Не находите, что уж больно-фривольно эта штуковина к вопросам времени относится. Все-то она знает, и про прошлое, и про настоящее. А теперь так уж получается и про будущее, а?» «Нахожу», устало буркнул я. «Только не спрашивайте, чего, я все равно этого не знаю. Может, ночью чего дельного привидится. Я, правда, в вещи сны не особо верю, но кто же его знает? Так что таможня дает добро, отбой на сегодня». «Ложитесь, конечно!» – бледно улыбнулся контрразведчик. «Уж простите, что все так, но сами понимаете. Вам еще что-нибудь нужно? Если что, телефон на столе, единичка в быстром наборе. Спать-то мне, боюсь, не придется. И Колю буду ждать, и начальство, подозреваю, пообщаться захочет. Так что звоните!» Последним, что мне запомнилось в завершении этого поистине безумного дня, была напряженная и какая-то абсолютно прямая спина выходящего из номера контрразведчика. Бедняга. Похоже, только сейчас всерьез уверился в том, что мои тексты чуть ли не документальные свидетельства будущего, и потому сейчас имел о чем подумать. Я же последовал давней народной мудрости. Утро вечера мудренее. И, даже не выкурив дежурные сигареты на ночь, благополучно провалился в глубокий, без всяких сновидений или кошмаров сон. Как ни странно, ни древние инопланетные артефакты, ни катакомбы, ни российская контрразведка в лице Анатолия Петровича мне вовсе не снились. И длилась сияла фа просто немыслимо долго, аж до трех часов ночи.